Глава 8. Пролив второго гнева. Одноглас мчал сани по льду так быстро, что дух захватывало. Экинг пару раз дернул за поводье, чтобы немножко умерить пыл дракона, но громадный ездовик не обратил на это ни малейшего внимания, и кровожадный карасик сдался. Чем быстрее мы доберемся до истерии, тем лучше, напомнил он себе. В лесу христал обжигающий холодный ветер, от которого на глаза наворачивались слезы. Молодой талантливый баклан скакал за осанками по ухабам, словно гадкий утенок, безуспешно старающийся угнаться за обезумевшей мамашей. К счастью, лачонка, хоть и неказистая на вид, оказалась довольно крепкой и хорошо держала удар. Экинг запасся едой на всю дорогу, однако Безубик прикончил в первые же три минуты пути, усыпав сани крошками, куриными костями и устричными ракушками. Безубик замерз», — Хныкал дракончик. Безубик хочет кушать. Безубику скучно. Ой, ой-ой-ой. Камикадзе сидит у Беззубика на, на хвосте. Мы скоро приедем. Да мы только пять минут, как отъехали, воскликнул Безубик. Безубик хочет и играть в угадайку, заявил дракончик. На поначалу Камикадзе болтала безумолку и громко распевала. Но время тянулось невыносимо медленно. Секунд пятьдесят они играли в угадайку, Икинг переводил Беззубику, потом ближе к вечеру небо окрасилось розовато-сером, слева показался безумный лабиринт, а из пода льда послышались тяжелые вздохи когтя Тут даже камикадзе приумолкла. Прежде чем сворачивать в пролив второго гнева, Икинг, опасаясь, как бы их не заметили часовые стероидов, велел одноглазу подождать, пока окончательно не стемнеет. Они ждали долгие томительные полчаса, и, наконец, Икинг решил, что опасность миновала. Он дернул по воде, и одноглаз снова пустился в путь. Маленькие саночки мчались по ледяным торосам пролива Торого гнева. В темноте над замерзшим морем, словно зловещие тюремные стены, мрачно вздымались исполинские обрывов негодяевки и истерии. Глаза у драконов светятся в темноте, и единственный громадный глаз саблезубого издавика освещал им путь, будто прожектор. Лед в узком проливе был почти прозрачный, и луч пронизывал его насквозь, и далеко внизу, словно под двухметровой стеклянной пластиной, была видна потаенная жизнь обитателей морских глубин. «Да чего же интересно», — думал Икинг, свесившись через край саней. «Вон там, например, ходит целый косяк сардинок». Миллионы крошечных рыбок медленно кружили в толще воды, и вдруг... Встрепенувшись, разлетелись стороны, словно искры громадного взрыва и скрылись из виду, а на их место из бездонной глуби поднялся огромный, страшный и зловещий силуэт. Это был гигантский дракон величиной с подводную гору. Небрежно поводя хвостом, он без труда держался вровень с бешено мчащимися санями. Длинные крылья едва не задевали берега торого гнева. «Это же злокоготь!» прошептал беззубик Икингу на ухо. «Хочу домой!» Икинг, как завраженный с ужасом, смотрел в глубину. Вот громадный дракон повернул голову, и мальчик невольно заглянул в налитый кровью зеленый глаз величиной санки. Этот глаз словно вобрал в себя всю зелень мира, всевозможные оттенки гороха, травы, шпината, листьев, стручков и лягушек. Зеленый цвет сгустился в нем, сконцентрировался... До такой степени, что стал жгучим, будто кислота. Смотреть в исполинский зрачок было больно. Все равно, что нечаянно взглянуть на солнце в разгар жаркого летнего дня. Зачарованный Экинг едва не вывалился из саней, как вдруг бум! Чудовищный удар привел его в чувство. Лед под санями подскочил и прогнулся, как при землетрясении. Сани тоже подскочили. Бум! Снова хрустнул лед. Это злокоготь, своей исполинской башкой боднул прозрачную стену. К счастью, лед был достаточно крепким и легко выдержал удар, хоть и покрылся белой сеточкой трещин. Викингские драконы и их яйца. Злокоготь. Злокогти — это гигантские хищники открытого океана, которых крайне редко доводится видеть людям. Вооружены они не только грозными клыками и когтями, но и диковинным голубым пламенем, которое замораживает жертву насмерть. Характеристики окрас всегда черны, как кошмарный сон, вооружение, могучие когти и клыки, а также невиданное голубое пламя, замораживающее противника насмерть, радар — да, яд — нет, охотничьи способности великолепны, скорость очень, — очень-очень проворны, факторы боеустрашения — грозные противники. Сани мчались к истерической гавани, как мышка к норе. Дракон не отставал, без устали колотясь о лед, крепким, как таран лбом. Когда одноглаз свернул в гавань, сани по инерции развернулись, описав широкую дугу. На мгновение встали на один полос и чуть не опрокинулись, но, побалансировав немного, вернулись в нормальное положение. Икинг оглянулся через плечо. Злокоготь был слишком велик и не мог протиснуться в узкое устье гавани. Он только просунул туда свою гигантскую голову. Икинг видел, как он развивает пасть, вопя от бешенства, но не слышал ни звука, Громадные когтистые лапы молотили по воде. Неожиданно из пасти чудовищного дракона вырвался голубой сноп подводного пламени, он ослепительным лучом пронзил воду, под мчащимися санями устремился к берегу. Казалось, подо льдом протянулась светящаяся голубая стрела. Сани бодро мчались по сверкающей голубой дорожке. «Он чем-то недоволен», — ухмыльнулась Камикадзе. «Этот злококот сильно не в духе». «Будем надеяться, что лед продержится до тех пор, пока мы не утащим картошку и не унесем отсюда ноги», — содрогнулся Икинг, «Иначе это страшило нас вместе с санями слопает». Наконец, Одноглаз остановился, вспахав снег у самого берега. Икинг выбрался из саней, ноги у него дрожали. Уже стемнело, ярко-голубая дорожка поблекла до бледно-березового оттенка и вскоре совсем погасла. В гавани, хвала Тору, не было ни души. Сотни лодок и стероидов стояли высоко на берегу, полузасыпанные снегом. Не нужно было даже разгребать снег, чтобы понять, они не выходили в море уже добрых пятнадцать лет. С покосившихся мачт свисали обрывки парусов, весла и рули, торчавшие из сугробов, сгнили или переломились пополам. Икинг послал Беззубика посмотреть, что делается в истерической деревне. — Ну но почему? Ему все, все всегда должен делать Беззубик, — занул дракончик. «Потому что из всех нас только у тебя есть крылья», — в который раз терпеливо объяснил ему Икинг. БезубиК с недовольным видом упорхнул в темноту. Камикадзе, радостно напевая, распаковала свое воровское снаряжение, расставала по карманам загадочные железяки, нацепила специальные башмаки с шипами на подошвах и намотала на пояс длинную толстую веревку. До сих пор во всех приключениях спутником Икинга был рыбьенок, который неизменно дрожал от страха и спрашивал, какая нелегкая в очередной раз занесла их в опасную для жизни передрягу. Так что присутствие камикадзе с ее уверенностью, будто поход за картошкой, всего лишь развеселая прогулка, вносило приятное разнообразие. Они надели лыжи и стали ждать, когда Беззубик вернется из своего разведывательного полета в историческую деревню. Наконец, дракончик выпорхнул из темноты и опустился Икингу на плечо. «Жуть!» — пропыхтел Беззубик, испуганно сверкая глазами. «И-и-истероиды закатили пир в честь в пятой пятницы! Пахнет вкусно! Аж, аж жуть!» Икинг перевел камикат за его слова, и та решительно встала. «Отлично!» — сказал девчонка. «Надеюсь, в не нас не заметят. Пошли!» И маленький отряд двинулся вверх по крутой тропе, ведущей на обрыв. Одноглаз тащил сани, освещая дорогу единственным глазом.